Глава 4. Эйвери. Открыв капот танка, я смотрю на его содержимое. Тут мне даже YouTube не помощник. Я ничего не понимаю. В последние пару дней здесь что-то постоянно стучит, и я представления не имею, что именно. Было бы разумно заехать в сервис, но, боюсь, карманных денег мне на это не хватит еще вчера я не могла решиться попросить Энтони не посмотреть машину даже зная то что он без промедления выполнит мою просьбу не придает мне смелости как же все это жалко выглядит со стороны мне не хватает смелости мне ладно здесь нет ничего удивительного буду считать так прежняя эйф до сих пор валяется в больнице или все еще лежит свернувшись на полу в ванной Вздохнув и захлопнув в капот, я хватаю рюкзак с пассажирского сиденья и иду на подъездную дорожку к машине Хелен. Она пристёгивает Ноя. «Не против, если я с вами?» Хелен кивает, увидев меня. «Конечно». Залезая в машину, я с уверенной твердостью решаю подойти к Энтони и попросить его посмотреть танк. «Кто, если не он, справится, верно?» К тому же я обещала ему, что если с машиной что-то будет не так, я обязательно об этом скажу. Мне кажется, для Энтони танк, как переданный на руки к другим щенок, к которому он очень привязался. Я усмехаюсь от этой глупой мысли. Хелен вопросительно смотрит на меня. Я лишь пожимаю плечами. Это мой последний год, и кажется, я наконец-то свободно дышу. Моё дыхание постоянно сбивается, и я слишком часто дышу. Сердце громко стучит, а колени дрожат. Даже еда на подносе, которую я держу перед собой, трясется. Такая у меня реакция на то, что я собираюсь сейчас сделать. Это нормально. Я так делала тысячи раз. Это обычное действие. Господи, во что я превратилась? И вот снова ползут сомнения по всему моему телу, словно жуки. Прекрати, Эйв, ты нормальная, ты здоровая. У тебя все еще есть друзья. Встряхнув в себя воображаемых жуков сомнений, я делаю первый шаг к своей цели. Затем второй шаг и третий. На меня уже уставился Уолт во все глаза, потому что я иду не к его столику. В кафетерии, как обычно, ужасно шумно. Но почему-то именно в этот момент все затихают. Все как в фильме. Все пялятся на меня. Я замедляюсь и бегло осматриваю себя, словно обнаружу что-то на своей одежде и буду считать, что они смотрят на меня из-за нее. Но все в порядке. На мне обычная одежда, широкие джинсы, бойфренды и заправленная в них синяя рубашка с короткими рукавами. Выдохнув, я усаживаюсь на свободный стул рядом с робом. Он, как и сидящие напротив нас, Кара, Брэд и Грейс, в недоумении. Ведь несмотря на то, что они дали мне знать, что ждут меня, все как-то оставалось на одном месте. Этот шаг должна сделать я сама, а не кто-то. Что ж, сегодня я его сделаю, но это еще ничего не будет значить. Привет. Грейс отзывается первой. Ее лучезарная улыбка расслабляет меня достаточно, чтобы я смогла улыбнуться в ответ. Привет. Следом за Грейс отходят от шока все остальные. Кара и Брет обмениваются быстрым взглядом. Кара смотрит на меня, и в ее взгляде можно прочитать гордость за меня. Даже не знаю, ведь мы так долго не общались. Мне все еще странно видеть вас вместе, я указываю на Бретта. Из всех ребят ему сложнее скрыть удивление. Другие хотя бы стараются. Это выглядит смешно. Он проглатывает кусок картошки фри и едва не давится. Кара стучит его по спине. Да уж. Рука Брета тянется к макушке. Кто бы мог подумать, верно? Нет, вы здорово смотритесь. Я говорю искренне. Кара опускает глаза лишь на секунду, затем снова смотрит на меня. Спасибо, Эйв. Я рада, что они не интересуются, как я не задают глупых и тупых вопросов. Повернув голову, я замечаю через столик сидящих и смотрящих на нас Роуз и Ингрид с другими девочками. Потому как уголки губ Роуз приподнялись, можно считать, что она меня поприветствовала. Мы так и не говорили о том, что рассказал мне мой брат. Думаю, это стоит внимания. По лицу Ингрид я больше ничего не могу прочесть. Она прищуривает глаза и отворачивается к своему подносу. И все же у меня есть одна мысль на ее счет. Если между ней и Энтони действительно что-то было, она бы смотрела на меня сейчас по-другому. Энтони. Сейчас он стоит прямо позади меня, потому что Брэд приподнимает руку в приветствии. Йоу, Брэд, так уже не говорят лет пятьдесят. Фыркает Кара. Энтони смеется и подсаживается рядом со мной. Привет. Его зеленые глаза оказываются на уровне моих. «Теперь на нас точно смотрит абсолютно каждый». «Привет», — улыбаюсь я. «Я заняла твое место». Энто не кивает, но улыбается. Это здорово. Несмотря на свою улыбку, его голос полон серьезности. Мы снова смотрим друг на друга, и я не хочу опускать глаза. Над столом повисает неловкая тишина. «Никогда не думала, что буду находиться в таком положении. Внезапно я вспоминаю про танк». «Наверняка это то, что сейчас разрядит обстановку». Но меня опережает Роб. Он издает громкий смешок, привлекая к себе всеобщее внимание за столом. Его взгляд устремлен на мой поднос. «Ты всегда была единственной в школе, кто ест брокколи». Раздаются смешки, и это расслабляет еще больше. Я улыбаюсь, взглянув на него. «Боже!» — подхватывает Кара. «А ведь и правда!» Грейси качает головой, смотря на всех. На ее подносе один фруктовый салат. «Да-да, даже я не могу есть это», — хихикая говорит она. «Вы забыли, что моя мама до сих пор хиппи?» Я смотрю на свой поднос с кусочком пиццы и салатом из брокколи. Теперь смешки превращаются в смех. Я ее так давно не видела, но она просто супер. Кара хватает вилку и начинает есть. Помню, как в шестом классе она пела песню на день родительской самодеятельности. Меня отбрасывает далеко в прошлое. Это было полное безумие. «Точно». Я издаю «Тихий стон». Песня про маленьких обезьянок. Кара смеется, затем разговор уходит в другую сторону, и я лишь слушаю, но не участвую. Но это уже так много для меня. И я молчу не одна. Сидящий рядом со мной Энтони ковыряется вилкой в своей тарелке и лишь, когда называют его имя, словно просыпается и улыбается. У меня не хватает духу больше с ним разговаривать. Похоже, сейчас ему комфортнее наедине со своими мыслями. Идя по школьному коридору, я пишу Хелен сообщение, что уже жду ее возле машины. Она пишет, что освободится через 10 минут. На улице почти сразу же натыкаюсь на Волта. Ты ждал меня? Спрашиваю я. Сегодня у нас не было совместных уроков, и мы почти не виделись. Волт кивает, кутаясь в свой черный широкий шарф. Да, давай выпьем какао на трибунах, и я отвезу тебя домой, предлагает он за все это время что мы тесно общаемся у нас образовался некий ритуал видя на моем лице сомнения уолт складывает руки в умоляющем жесте ну пожалуйста я не хочу домой ладно я хватаю его под локоть одной рукой а второй достаю телефон чтобы написать хелен что доберусь без нее но в этот раз какао покупаю я договорились Мы переходим дорогу, покупаем какао и возвращаемся на территорию школы. Я вытягиваю перед собой ноги, устроившись на холодном сидении, и делаю глоток какао. Уолт сидит, чуть насупившись. Его бумажный стакан стоит рядом на соседнем сиденье. «Что случилось?» — спрашиваю я. Уолт отвечает не сразу. «Ничего, просто...» Эйв. Он поворачивается полубоком и смотрит на меня. «Ты по поводу того, что было в кафетерии?» Я тоже ставлю какао на соседнее сиденье и выпрямляюсь. Что тебе не понравилось? Даже не знаю. Хмуро отвечает Волт, глядя на пустой стадион. Наверное, мой ответ покажется тебе глупым. Тем не менее, ты должен мне конкретно ответить. Я смотрю на его профиль. Уолт поворачивается ко мне. Мне не очень понравилось то, что ты к ним подсела. Так, вот это уже интересно. Помнишь нашу ссору в прошлом году? Вместо ответа напоминаю я. Волд сразу же догадывается, к чему я веду. «Я не об этом». «Тогда о чем? Повысив голос, спрашиваю я. «Я всегда был тебе настоящим другом». «Я не спорю, но где связь?» волт поднимается с места и начинает ходить вдоль ряда. «Разве ты не понимаешь? Именно эти друзья...» Он пальцами демонстрирует кавычки. «Довели тебя до такого состояния». У меня буквально перехватывает дыхание. Я во все глаза таращусь на него. Неужели он действительно так думает? «Поверить не могу», — тихо говорю я. На лице Волта появляется сожаление. Он присаживается рядом со мной. «Я не хочу снова с тобой ссориться». «Но ты снова это делаешь». Мы смотрим друг на друга несколько долгих секунд. «Ты мой друг, Эйв, и всегда им была. Я просто не хочу, чтобы ты из-за них снова страдала». «Я страдала не из-за них». Резко отвечаю я, соскакивая с сиденья. Теперь я смотрю на него сверху вниз. Ты говоришь, что всегда был моим другом. Тогда где ты был все шесть месяцев, когда мне было плохо? Где ты был, когда я одна сидела во время ланча или пряталась в библиотеке? Волт опускает глаза и ниже утыкается подбородком в шарф. Эйф, я не твоя собственность, Волт. И я способна сама выбирать, с кем мне дружить и есть в чёртовом кафетерии. Схватив свой рюкзак, я несусь к ступенькам, но затем резко останавливаюсь. «Ты всегда меня в чем то обвинял». На этот раз Волт соскакивает и идет за мной. Мы вместе спускаемся по ступенькам вниз. «Эйвери, послушай меня», — говорит Волт. «Мы снова друг друга не поняли. Может и так. Может, я резко реагирую. Но, боже мой, я так была счастлива сегодня. Сделать для меня этот шаг было очень трудно». Он ничего об этом не знает, не понимает все мои чувства. «Хорошо», — я сбавляю шаг. «Пусть так, как ты сказал, хорошо». Повторяю медленно выдыхаю. Наверное, он действительно заботится обо мне. Мы же знаем друг друга много лет. Не будем ссориться, ладно? Я просто не хочу, чтобы ты снова об этом говорил. Волт стискивает губы, затем произносит. «Да, но я не могу». «Что?» Я устало смотрю на него. Ты верно сказала, меня тоже не было рядом с тобой. Так же, как и их. Даже твоего собственного брата не было. На этом мое терпение просто лопается, как воздушный шар. Я очень долгое время ни на кого не злилась. Очень долгое время. И Уолт умудрился разозлить меня так, что я готова его прямо сейчас хорошенько встряхнуть. Я в упор подхожу к нему и говорю, глядя ему прямо в глаза. Ты можешь думать и болтать все, что угодно. Ты можешь строить теории прикрывая их дружеской заботой сколько угодно. Но не смей приписывать ко всему этому моего брата, слышишь? Уолт сглатывает и даже немного отступает от моего напора. Ни единого слова. Ты ничего не знаешь. Он не знает, какую боль я причинила брату. Никто из них не знает или по-настоящему. Они не знают, как он реагирует и как постоянно волнуется и заботится обо мне. Они не видели его слез. Я способна вытерпеть все, что угодно но не потерплю сомнения в нашей связи. Одна только мысль, что кто-то думает, что Ноэль способен предать или бросить меня, приводит в бешенство. Стоя перед Волтом и испытывая настоящий шквал злости, я как будто выпускаю наружу то, что держала очень долго. Да, действительно, так и есть. Злость и агрессию я держала в себе очень долго. Развернувшись, я ухожу и слышу позади голос Волта: «Эйвери, пожалуйста, подожди, я подвезу тебя». Но я даже не оборачиваюсь.